А мужу стихи посвящаете? А чего ему посвящать? Он и так зазнался. Во всех интервью говорю о нём: мой дорогой муж. Ему я посвящаю свои гонорары. И как он вас за всё благодарит? Он меня всё время старается приземлить. Иди, говорит, стирай, готовь. Я, говорит, женился не на поэте, а на хозяйке. За поэтами водится витание в облаках, но вы, по-моему, твёрдо стоите на земле. Я не брекаюсь в этой жизни. Ничего не устраняюсь, ни перед кем не возвышаюсь. Живу и живу. Для меня не существуют социальные условности. Со мной во дворе бамжи хи здоровыются, предупреждают иной раз: Ой, "Не ходите в ту сторону со своей маленькой собачкой, там большая собака". И в то же время я могу переплатиться, переместиться во временном пространстве и написать великий очевой романс. Верить не стоит длинным пасьянсам, как вы развлекаетесь. Бываю всюду, куда зовут, особенно там, где звучат мои песни, на творческих вечерах и вечеринках. Но это не значит, что я готова где-то пропадать до утра. Хотя бы потому, что надо вовремя собаку покормить, да и мужу с утра на работу. Образ жизни у вас выходит правильный? Какой образ жизни? Как идёт, так и идёт. Я вообще стараюсь ничего не формулировать. Мало пью, ещё меньше курю, много ем. Время от времени приклеиваю к холодильнику разные диеты. Вот, видите, очередная висит. А, соблюдаю от силы дня 3. Что такое, по-вашему, счастье? Когда приходишь домой, открываешь ключом дверь и знаешь, что дома тебя кто-то ждёт. Неважно кто. Мама, сестра, муж, кто-то родной и спросит: "Как дела?"